Начатки школьного образования. Так почувствовалось московским обществом потребность в книжном знании, в научном образовании, и посеяны были зачатки школьного обучения как необходимого средства для приобретения такого образования. Эта потребность поддерживалась все учащавшими сосношениями с западными государствами заставлявшими московскую дипломатию изучать их положение и взаимные отношения. В Москве пытаются завести школы, и правительство, и частные лица. Восточные греческие иерархи давно не раз указывали московским царям на необходимость завести в Москве греческую школу и типографию. Из Москвы искали и просили, с Востока предлагали и присылали учителей для этой школы. Но дело все как-то не удавалось. При царе Михаиле едва было и не устроилась желанная школа. В 1632 году приехал от Александрийского патриарха монах Иосиф. Его убедили остаться в Москве и поручили ему переводить на славянский язык греческие полемические книги против латинских ересей, а также на учительном дворе учить малых робят греческому языку и грамоте. Дело не пошло за скорой смертью Иосифа, однако мысль основать в Москве учебное заведение, которое служил бы рассадником просвещения для всего православного Востока, не была покинута ни в Москве, ни на Востоке. Близ патриаршего двора в Чудовом монастыре учредили греко-латинскую школу, которой управлял грек Арсений А этот грек приехал в Москву в 1649 году, но скоро был сослан по подозрению в неправоверии на Соловки. И Епифаний Славенецкий с Арсением Сатановским вызывались в Москву, между прочим, для риторского учения, но неизвестно, нашлись ли у них ученики в Москве. В 1665 году, Трем подьячим из приказов Тайного и Дворцового велено было учиться по латыням у западно-русского ученого Семена Полоцкого, для чего в Спасском монастыре в Москве построено было особое здание, которое в документах так и зовется «школой для грамматичного учения». Не думайте, что это были настоящие, правильно устроенные, на наш взгляд, школы с выработанным уставом, учебными планами и программами, постоянным преподавательским штатам и тому подобное. Это были случайные временные поручения тому или другому приезжему ученому обучать греческому или латинскому языку молодых людей, которых посылало к нему правительство, или которые сами хотели у них учиться. Таков был первоначальный вид русской казенной школы в XVII веке, бывшей прямым продолжением древнерусского способа обучения грамоте. Духовные лица или особые мастера брали детей на выучку за условленную плату. По местам частные лица, а может быть и общество, строили для этого особые здания. Являлась как бы постоянная публичная школа. В 1685 году в городе Боровске, близ торговой площади, стояла подле городской богодельни школа для учения детям, построенная местным священникам.